Помню, меня он и прежде своей образумил грозою, В день, как возвышенный духом Геракл, порожденный Зевесом, плыл от брегов Элеона, Троянского града рушитель. Вон и я день, обаялый геоха всесильного разум, сладко разлившийся. Ты ж устрояла напасти Гераклу. Ты неистовых ветров воздвигнула бурю на море. Сына его далеко от друзей, далеко от отчизны, Бросила к брегу кооса. Воспрянул кранит, и грозою всех по чертогу Рассыпал бессмертных. Меня наипаче гневный искал, И на гибель с неба забросил бы в море, Если бы ночь не спасла. И бессмертных, и смертных царица. К ней я спасаясь прибег, Укротился, как ни был разгневан, Зевс, мол, нелюбец. Священную ночь оскорбить он страшился. «Ты же велишь мне опять посягнуть на опасное дело!» Вновь говорила ему валаокая гера-богиня. «Сонус-ладитель, по что беспокойные мысли питаешь? Или ты думаешь, будет Троян защищать громовержец так же, Как в гневе своем защищал он любезного сына. Шествуй, тебе в благодарность Юнейшую дам я Хариту. Ты обоймешь, наконец, Назовешь ты своею супругой Тупо Зефею, По коей давно все дни воздыхаешь. Так изрекла. И ответствовал сон, восхищенный обетом. Гера, Клянись нерушимою клятвою, стик со водою, Руки простри и коснися одною земли благодарной, Светлого моря другою, да будут свидетели клятвы Все преисподние боги, присущие древнему крону. Ими клянися, что мне ты супругой Хариту младую дашь позефею, Покоей давно я все дни воздыхаю. Рек, и ему покорилась лилейно Гера. Руки простерши клялась и, как он повелел, Призывала всех богов преисподних Титанами в мире зовомых. Ими клялася, и страшную клятву едва совершила, Оба взвелись и оставили имбра и на пределы, Оба одетые облаком, Быстро по воздуху мчались, скоро увидели Иду, зверей многоводную матерь. Около лекта, оставивши понт, божества под землею быстро текли, И от стоп их, дубрав, сотрясались вершины. Там разлучилися. Сон от кранидовых взоров Таяся сел на огромнейшей ели, какая в то время на Иде высшая гордой главою сквозь воздух в эфир уходила. Там он сидел, укрываясь под мрачными ветвями ели, птицы звонко звонкоголосой, виталицы горной, в сонме бессмертных словущей халкидой у смертных кеминдой. Гера-владычица быстро всходила на гаргор высокой, Иды горы на вершину. Увидел ее громовержец, только увидел, и страсть обхватила могучую душу тем же огнем, с каким насладился он первой любовью, первым супружеским ложем от милых родителей тайным. Встречу супруги восстал громовержец и быстро воскликнул «Гера супруга!». «По что же ты шествуешь так от Олимпа? Я ни коней при тебе, ни золотой колесницы не вижу!» Зевсу, коварствуя сердцем, вещала державная Гера. «Я отхожу, о, супруг мой, к пределам земли даровитой видеть бессмертных отца Океана и матерь Тефису. Боги питали меня и лелеяли в собственном доме, Их я иду посетить, Чтоб раздоры жестокие кончить. Долго любезные сердцу Объятий брачного ложа Долго чуждаются боги, Вражда им вселилась в души. Кони при мне, У подошва обильной потоками Иды ждут, И ли меня и по суше помчат, И по влаге. Но сюда я, краниц, Прихожу для тебя от Олимпа. Ты на меня, у супруг, не разгневался б, Если безмолвно в дом отойду океана, Глубокие льющего воды. Быстро ответствовал ей воздымающий тучи краниун. Гера, супруга, идти к океану, и после ты можешь. Ныне почием с тобой и взаимной любви насладимся. Гера такая любовь никогда Ни к богине, ни к смертной В грудь не вливалась мне И душою моей не владела. Так не любил я, Пленяся молодой Иксиона супругой, Родшую мне перифоя советами равного богу. Не дана ей прельстясь Белоногая Крисия черью, Родший сына Персея, славнейшего в сонме героев, Не владея молодой знаменитой Феникса, черью, Родшую Криту Миноса и славу мужей Радаманта, Ни прекраснейшей смертной пленяся Алкменою в Фивах, Даже Семеллой, родившую радость людей Диониса, Так не любил я». Пленясь лепокудрой царицей Деметрой, Самою летою славной, Не даже тобою, о Гера. Ныне пылаю тобой Желание сладкого полный.